Ольга Малашкина Соседка «Гори в аду, ведьма!»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 И делая выводы разной степени достоверности и причудливости. Сама колдуйшей внучку свою учишь. Ты мою внучку не трошь, ответила бабушка. Не Небось, завидуешь, что она молодая, а тебе помирать скоро. Ой, беват попадете, не унималась соседка. Отлично, там и встретимся, не удержалась я.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 и удалилась вместе со священником. «Она совсем толбанулась, да?» — сказал я. «Не обращай внимания, внуча! На дураков не обижаются!» — махнула рукой бабушка. «Нет, но это... Надо же до такого додуматься, про деда особенно. Где она это видела вообще?» «Да говорю ж, не работает! Вот всякое в голову и лезет!» «Про Васю опять же!»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 На столе лежало печенье и конфеты, до сих пор дедушкины, любимые. Бабушка пила из блюдца, я предпочитала горячий чай прямо из пиалки. За окном сгущались осенние сумерки, в теплом свете лампы было уютно и спокойно. — Нет, ну, соседка отожгла, — продолжил разговор я. — Она бы еще наш дом осветила, — хихикнула бабушка. Но надо же до такого додуматься!» Вася уперся передними лапами в сиденье бабушкиного стула и потрогал ее правой, мол, давай есть. Бабушка встала и пошла к холодильнику. Она достала оттуда кастрюлю с кашей и мясом и положила смесь в Васину миску.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 Кто ее научит, если не мы? Дед кивнул. Кстати, ты принес могильную землю. Дед полез в карман пиджака. Подожди, подожди, я хоть газетку подстелю! Засуетилась бабушка. Могильной земли в дедовых карманах поместилось прилично. Надо будет аккуратненько завернуть, да припрятать. Пригодится. Не все ж самой на кладбище бегать. «Хотя жизнь большая, побегать все равно придется». «Ну, что, кинем соседки на порог?» — хихикнула она. «Да ну ее», — ответила я. «Представляю, что с ней будет, если она кого-нибудь из нас увидит». «Ну, давай, дед, пошлем, пусть в окно постучит, чтобы она, значит, окончательно убедилась, что он к нам ходит». «Да ее ж Кондрати хватит, никакой порчи не надо будет».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 «У тебя ж нет прав!» — ответила бабушка. «Да кто нас ночью остановит? Тут же недалеко». «Это правда! Подождите!» Бабушка скрылась в синях. Через минуту она появилась оттуда с кепкой, которую надела на деда и надвинула ему на лицо. Дед сел в коляску, бабушка позади меня. Вруча, надень шлем!» — сказала бабушка. «И ты надень!» И на деда неплохо бы. В шлеме его точно не узнают. — Да ты что, не отмоем же потом от запаха. А я в шлем не люблю, ты ж знаешь. — Так и я не люблю. — Ты молодая, тебе нужно себя беречь, а мне помирать скоро. Дед нетерпеливо постучал по коляске. — Все, едем-едем, — отозвалась бабушка.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 Да и бабушкина рука, державшая дедову, лежала у меня на животе. Бабушка обхватила меня сзади. Надо будет помыть мотоцикл и постирать одежду, но все это завтра. Моральных сил на это сегодня уже нет. У кукурузного поля бабушка крикнула мне в ухо. "Внуч, давай остановимся!» «В туалет, наверное, захотела», — подумала я и нажала на тормоз.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 Поблизости тоже горели красные огоньки. Неподалеку от нас находилась Тец, умиротворяющая, шумящая по ночам и выпускающая в небо облака белого дыма. — Внуч, ты там застряла! — крикнула бабушка. «Иду — Иду! — отозвалась я. Когда мы заварили чай, бабушка потянулась было за конфетой, но отдернула руку.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 Она взяла платок с землей, соединила уголки и вложила Васе в рот. — На, отнеси, соседки. Текст читал Владимир Князев.